Он настолько худ, что икры на его ногах почти не выступают. Живот его раздуло от голода. В день ребенок получает только полмиски кукурузной баланды с жиром. Он всегда гол. Его ягодицы и ноги вечно покрыты гноящимися болячками, потому что он постоянно сидит в своих собственных нечистотах. Они знают, что он тут. Все жители Амиласа, все до единого. Некоторые из них приходят посмотреть на него, другим достаточно просто знать. Они знают, что он должен оставаться там. Почему это так, понимают не все. Но все понимают, что их счастье, красота их города, нежность их дружбы, здоровье детей, мудрость ученых, мастерство ремесленников, изобилие на полях и даже благоприятная погода целиком зависит от ужасных страданий одного ребенка. Детям объясняют это между восемью и двенадцатью годами, когда по разумению взрослых они уже могут понять и посмотреть на ребенка приходят большей частью молодые люди, хотя нередко приходят, вернее возвращаются и взрослые. Независимо от того, как хороши были объяснения, зрелище всегда ошеломляет людей, выворачивает душу. Они чувствуют отвращение, хотя прежде полагали их что выше этого. Они испытывают злость, возмущение и бессилие, несмотря на все объяснения. Им хочется сделать что-нибудь для ребенка, но сделать ничего нельзя. Если вывести ребенка из того отвратительного подвала на солнечный свет, если отмыть его, накормить и приласкать, это будет, разумеется, доброе дело. Но если так случится, в тот же день и час иссякнет. Исчезнет подцветание Миласа и вся его красота, и вся радость. Таковы условия. Сил без остатка благополучия каждой жизни в Миласе нужно променять на одно единственное маленькое улучшение. Все счастье тысяч людей отдать за шанс на счастье для одного. Расплачиваться должен весь город. Условия строгие и непререкаемы. К ребенку нельзя даже обратиться с добрым словом. Увидев ребенка, столкнувшись с ужасной несправедливой, молодые люди часто уходят домой в слезах. Или же без слез, но в ярости. Размышления об увиденном не оставляют их порой неделями, а то и годами. Но время идет, и они начинают понимать, что даже если ребенка выпустить, не так уж много прока будет ему от его свободы. Конечно, он сможет ощутить смутное и неглубокое удовольствие от тепла и сытости, но что-то больше едва ли. Он слишком слабоумен и неразвит, чтобы познать истинную радость. Он так долго боялся, что никогда уже не освободится от страха. Привычки его слишком просты, чтобы он мог участвовать в нормальном человеческом общении. Он столько времени провел в своем подвале, что ему, пожалуй, будет не доставать защищавших его стен, привычных для глаза темноты и нечистот вокруг. Когда молодые люди начинают понимать и принимать эту жуткую правду реальности, слезы, вызванные ощущением горькой несправедливости, высыхают. Но, видимо, именно их слезы и злость, испытание их щедрости и осознание собственной беспомощности – вот истинные источники великолепия жизни в имеласе. Их счастье отнюдь небеспечно и не бессодержательно. Жители Амиласа понимают, что они, как и ребенок, не свободны. Они знают сострадания. Именно существование ребенка и их осведомленность о его существовании придают благородство их архитектуре, остроту их музыки, глубину проникновения их науки. Именно из-за ребенка они так добры к детям. Они знают. Не будь этого несчастного, хнычащего в темноте ребенка, тот другой, что сжимал в руках флейту, не смог бы играть веселую музыку, пока молодые наездники во всей своей красе готовятся к скачкам под яркими лучами солнца в первое утро лета. Теперь вы поверили в них, разве не выглядят они теперь правдоподобнее? Но есть еще кое-что, о чем я хотел рассказать. И вот это уже действительно неправдоподобно. Время от времени юноши и девушки, ходившие посмотреть на ребенка, не возвращаются домой в слезах или в ярости. Они, строго говоря, вообще не возвращаются домой. Да и мужчины или женщины зрелых лет иногда впадают вдруг в задумчивость, а затем уходят из дома. Эти люди выходят на улицу и в одиночестве идут по дороге. Они идут и идут, они уходят из Меласа через прекрасные городские ворота. Они проходят мимо ферм и полей близ Меласа. Каждый из них сам по себе, будь то юноша или девушка, мужчина или женщина. Опускается ночь, а путешественники все идут по улицам поселков, мимо домов со светящимися желтыми окнами. Дальше и дальше, в черноту полей. Поодиночке, на север или на запад, они идут к горам, идут и идут. Они покидают Амилас, уходят в тьму и никогда больше не возвращаются. То место, куда они идут, большинству из нас представить еще труднее, чем город счастья. Я не могу его описать. Возможно, такого места просто не существует. Но они, похоже, знают, куда идут, те, кто покидают Амилас.